Глава 26. Вы нарочно это подстроили. Вашим родителям совершенно без разницы, есть у вас девушка или нет. Мой гнев требовал выхода. Мои родители деликатные люди. Они не стали прыгать до потолка, зажимать вас в угол и спрашивать, как мы собираемся назвать первенца. Но это вовсе не значит, что моя жизнь им безразлична. Я даже слушать не желала его жалкие отговорки. И то, что мы в одной комнате будем, тоже нарочно подстроили. «Даже так?» — удивленно вскинув брови, спросил он. «Вы знали, что нас сюда засунут!» Даже припертый к стенке железобетонными доводами, он оставался невозмутим. «Это исключительно для достоверности!» Я кинула взглядом комнату, которая нам досталась. Самая обычная спальня, и кровать тоже обычная, полутораспальная. Одному здесь, конечно, раздолье, а вот двоим придется быть слишком уж близко. Впрочем, не придется. Я мигом провела инвентаризацию имеющихся спальных принадлежностей. Одеяло было два, плюс покрывало, плюс подушка. Я остащила свое одеяло, постелила его на полу. Точнее, не прямо на полу, а на довольно толстом ковре. Туда же бросила подушку, улеглась в одежде и накрылась покрывалом. Игорь Самолыч смотрел на меня с исследовательским интересом, словно к нему самому мои действия никакого отношения не имели. Но вызывали некоторое любопытство. «Выключите свет», — сказала я. Вот еще, А вдруг я споткнусь о вас в темноте. Вы лежите прямо на пути к кровати. Он встал напротив меня и начал медленно раздеваться. Сначала расстегнул и сбросил пиджак, затем, не отрывая взгляда, стал расстёгивать пуговицу за пуговицей на рубашке. Перестаньте здесь раздеваться. А где вы предлагаете мне это сделать? Выйти в коридор? Поверьте, это будет более чем подозрительно. Вы могли бы, по крайней мере, делать это не так вызывающе, буркнула я. Ну уж извините, как умею, и вообще, Закажите себе стриптизера и ему указывайте, как раздеваться, а я делаю это бесплатно, так что манера остается на мое усмотрение. К этому времени пуговицы закончились, и он медленно с оттяжкой стал снимать рубаху, обнажая загорелый мускулистый торс. Я отвела глаза, а потом подумала, что есть куда лучший способ избавиться от этого непрошенного стриптиза, и отвернулась к стенке. Теперь я уже не видела снегурка-владельца, а стриптиз воспринимала исключительно на слух. Вот звякнула пряжка ремня, вот вжухнула молния, вот ткань с мягким шелестом поехала вниз. Даже сейчас, отвернувшись, я представляла себе все, что происходит, так же явно, как если бы это видела своими глазами. Нет, получилось даже еще хуже. Откуда-то из подсознания вылез мой неприличный сон, и теперь в моих видениях Игорь Самойлыч призывно двигал бедрами, одетые в одни только опушённые стринги. «Выключайте уже свет и ложитесь спать», — строго сказала я, не слишком впрочем надеясь, что меня кто-то послушает. Но он вдруг стал на удивление покладистым. Свет погас, и я поняла, что следует опасаться какого-нибудь подвоха. И подвох не заставил себя ждать. Игорь Самойлыч тоже зашуршал подушками с одеялами, а через пару минут этой возни я почувствовала, что рядом со мной кто-то опустился на пол. «Отличная идея, скажу я вам», — Тихим голосом пояснил он. Спать на полу. Это же так полезно для спины? Как я сам до этого не додумался? Он постелил свое одеяло рядом, бросил подушку и улёгся. Прекратите. Идите спать на свою кровать. А вы жестокая женщина. Даром, что снегурочка. Впрочем, так и должно быть. У всех снегурочек ледяное сердце. Вы отказываете бедному, уставшему человеку в его праве спать максимально здоровым сном. О, черт, что-то холодно. Он потянул на себя покрывало, которым до этого я укрывалась единолично. «Ничего, оно большое, мы поместимся». «Ну уж нет, это совершенно невозможно». Я подскочила с пола, схватила свою одеяло и подушку и пошла в сторону кровати, оставив этому негодяю нечестно отвоеванное покрывало. «Желаю вашей спине отличного здоровья на долгие годы», прошипела я и в нерешительности остановилась перед кроватью. Спать в одежде на полу — это еще куда не шло, но взгромоздиться в ней на четыре простыни — это было как-то чересчур. С другой стороны, раздеваться, зная, что где-то там, в глубине комнаты, притаился этот тип, было куда более чересчур. Я залипла на время, решая сложнейшую дилемму, но в результате нашелся компромисс. Я сбросила кардиган и юбку, зато осталась в водолазке, достаточно длинной, чтобы прикрывать стратегически важные места — Чёрт, знала бы, что ночевать придется здесь, надела бы панталоны по колено, специально пошла бы и купила. Лежать в кровати было куда удобнее, чем на полу. К тому же это было справедливо. В конце концов, гость здесь именно я. Значит, мне должно быть комфортно. А уж этот нахал и грубиян пусть лечит свою спину. Я немного покрутилась, устраиваясь поудобнее, прикрыла глаза и поняла, что еще минута и засну. Слишком устала за сегодняшний день. Салон, сборы, чинные беседы за семейным столом — Проще пару десятков граждан с Новым годом поздравить и стишки им отчитать. И тут же я почувствовала, как что-то тяжелое опустилось рядом на кровать. Кровать жалобно всхлипнула, а я была готова вскочить и разразиться ругательной речью. «Я тут подумал», — также же шёпотом сообщил Игорь Самович, «что на полу все таки прохладно. Мало ли, сквозняк, из-под дверью можно простудиться. Перед праздниками было бы очень обидно». «А я вот, знаете ли, совсем не боюсь простудиться». Я уже схватилась за одеяло, чтобы снова перебраться на ковер, но снегурковладелец меня остановил. «Да успокойтесь, вы спите себе, да и все. Мы же, кажется, уже решили никаких поползновений в вашу сторону до тех пор, пока вы не начнете меня умолять. Или вы уже чувствуете, что готовы умолять и едва сдерживаетесь, потому и хотите убежать на пол, так сказать, не столько от меня, сколько от себя? Ну, тогда могу вам дать совет. Не сдерживайтесь». Я фыркнула. «Вот еще Делать мне больше нечего!» Уцепилась за одеяло, собираясь все таки перебазироваться на пол, но потом подумала, если я сейчас отсюда уйду, это будет значить, что он прав. И сомневаюсь я не в его порядочности, а в своей способности противостоять соблазну. Я снова фыркнула, но на этот раз мысленно. «Да нет там никакого соблазна. Обычный Игорь Самойлович. А то, что образ его широких плеч все еще стоит перед моими глазами, это не считается». Я демонстративно отвернулась от него, закрутилась в одеяло, как в кокон, и со спокойной душой уснула. Однако последняя мысль перед самым засыпанием была тревожной. А что, если во сне я опять полезу к нему обниматься, как тогда в машине? Впрочем, с чего бы мне? В машине было холодно. Вот я и нащупала самый теплый объект. Чисто инстинктивно. А здесь-то что? Одеяло тёплое, батареи греют. Так что я в безопасности.